Набравшись сил, я отправилась к клиентам, чтобы проверить их состояние и узнать, как мы можем решить дело полюбовно. Судебные разбирательства еще ни одному бизнесу не помогли. Каково было мое удивление, когда и первый, и второй, и третий пострадавший широкими улыбками заверили, что не имеют ко мне ни малейших претензий. Более того, забрали свои заявления, но почему передумали, не сказали». «Неужели я ошиблась, и сэр Иол не так безнадежен, как мне показалось?» Интуиция подвела. Он не только помог, но и не афишировал свое имя. Пришлось проявить ответное благородство и отправиться в ювелирную лавку. Чем ближе мы подъезжали, тем неохотнее шел Корнелл. То спотыкался на ровном месте, то делал вид, что приболел». Чихал настолько натурально, что народ со страха шарахался, а я желала долгих лет. Вот только ворны не болеют. Это я успела от Эрнандо узнать. Дружок, я и сама не хочу, но есть такое слово «надо». И прекрати симулировать. Ворн фыркнул, вильнул крупом, но шаг не прибавил. Моего не случившегося жениха он не взлюбил больше меня самой. Настолько не взлюбил, что даже не пригнулся, чтобы я смогла изящно слезть. Пришлось, рискуя шеей, прыгать с высокой спины ворна. «Это все-таки не конь. Скотина в полтора раза крупнее». Я запомнила. В ответ меня бесцеремонно облобызали горячими губами и толкнули к двери, мол, «Быстрей уйдешь, скорее вернешься». Но насчет последнего меня терзали сомнения. Сэр Эдгар стоял за прилавком и беседовал с клиентом. Может, не отвлекать? Да и вообще, можно же завтра приехать. К чему спешка? Эта мысль ворну понравилась. Уловив мое замешательство, он услужливо склонил передние ноги, позволяя снова себя оседлать. «Леди Джулия!» – донесся радостный возглас из лавки. Заметил неловко как-то. Корнел фыркнул, поднялся и демонстративно повернулся к сэру Иолу великолепным задом. Корнел, а ты шалун!» Игрива похлопала друга по крупу и нехотя вошла в магазин. В нос ударил сладко-пряный запах всевозможных благовоний. В нос ударил сладко-пряный запах всевозможных благовоний. В глаза брызнул ледяной свет кристаллов. Не хватало только «Леди Джулия, какая честь!» Радостно воскликнула леди Иол. «Теперь всего хватает, можно сказать, полный комплект». Женщина спешно поднялась с кресла, в котором распивала чай за чтением местной газеты, и потрусила ко мне. «Доброго дня, леди Иол. Прошу прощения, но в моем распоряжении несправедливо мало времени. Я бы хотела поговорить с вашим сыном наедине. Если, конечно, вы позволите». «Конечно-конечно, Эдгар, я займусь клиентом. Распредись насчет чая». «Никакого чая я спешу», — ответила резче, чем полагается, но дружелюбие Читы и Ол хуже объятий Питона. Сначала забавно, а когда уже не хватает воздуха, совсем недовеселье. И незаметно та грань между дружелюбием и удушьем. От воцарившейся суеты, запаха и света у меня разболелась голова. Леди Уолл бегала то к клиенту, то ко мне, то к горничной. Сэр Эдгар то усадил меня возле окна, то попросил пересесть на диван, там лучше. В итоге вовсе отвел в рабочий кабинет, чтобы никто не мешал. Последний вариант мне понравился. В кабинете хотя бы пахло мускусом и табаком. Не мой аромат, но лучше той какофонии, что творится в зале. «Итак, леди, чем обязан такой чести?» Сэр Иол усадил меня на кожаный диван возле рабочего стола, а сам уселся в кресло. «Во-первых, я бы хотела принести свои извинения и отменить заказ, который так неосмотрительно сделала несколько дней назад». Мужчина изменился в лице. «Не переживайте, я оплачу сумму неустойки в полном размере». «Но позвольте, я не далее, как полчаса назад получил полностью оплаченный счет». «Из графской канцелярии». Сэр Эдгар подошел к столу, выудил из верхней папки чек и протянул его мне. Сумма со всеми, включая лишние нулями, была переведена на счет сэра Иола легким росчерком пера графа Ортингтона, нового графа. Ничего не понимаю. Полагаю, первый вопрос мы уже уладили. Мужчина напряженно улыбнулся и разве что не вырвал из моих пальцев чек, не желая расставаться с незаслуженно огромной суммой. «Не совсем вы вернете крестьяну разницу. Мы договаривались о другой сумме. Здесь гораздо больше нулей». «Правда?» – ответили мне с выражением обиженной невинности. «Я и не заметил. Не переживайте, леди, больше, чем мое по праву мне не нужно». Мне показалось, что в приглушенном свете кабинета глаза Сэра и Ола сверкнули желтым, как тогда в парке. Бешенный он что ли? Надеюсь, это не заразно. И второй вопрос касается вашей помощи с исками. Кэролайн мне все рассказала. Да, мужчина вытер ладонью лицо и опустился в кресло. Леди Джулия, я обязательно все. Спасибо. Перебила, пока не начались диферамбы во славу сэра и Ола. Коротко поблагодарю, и унесусь отсюда, пока Корнелл не поспешил на помощь. Честно говоря, не думала, что у вас получится, но спасибо, что разобрались. Это смехотворное обвинение. И не менее смехотворные объяснения. Первый клиент с лабзрением и упаковку взбитых сливок спутал с пачкой тараканьего яда, вторая видела пробегающего таракана. кажется, а вечером занемогла животом. Третий и вовсе не помнит, как писал иск, отговорился потерей памяти. Ежу понятно, их подкупили, но кто и зачем? Я помог мужчина растерялся, смотрел на меня то, открывая то закрывая рот. Вы хотели сохранить это в тайне, но я все знаю. Сэр Эдгар расцвел. Он приосанился, как павлин, распушающий хвост, поправил лацканы сюртука. «Да, конечно, не думал, что вы все знаете. Старался для вас, моя дорогая. Все для вас. Надеюсь, этот скромный жест докажет, что вы совершаете самую большую ошибку в вашей жизни. Тем, что пеку булочки. Тем, что собираетесь замуж за сэра Кристиана. Началось в деревне утро». «Простите, но мне пора». Резко поднялась, стреляя глазками в дверь. «Как бы так незаметно оказаться по ту сторону?» «Позвольте!» Сэр Иол поднялся следом. «Ваши украшения готовы. Вы не хотите посмотреть?» «Боже упаси, там на одной серьге бриллиантов больше, чем я цифр знаю. Сыпьте в мешочек, я заберу». «Там целый сундук!» Неподдельно возмутился мужчина. «Аказия!» «Тогда вышлите на мой домашний адрес». Сделала шаг по направлению к двери, но сэр Иол схватил меня за кисть. Хлестнула по нему взглядом, и мою ладонь освободили. «Как я могу отблагодарить вас?» Прорычала, лишь бы поскорее отделаться от назойливого внимания. «Отобедайте со мной!» Выпалил он без раздумий. «Я ожидала чего-то подобного, но, может, мне лучше акула голову откусит?» «Как удаление геморроя, такие вещи не стоит откладывать. Только хуже будет». «Хорошо, пусть накроют стол». Сэр Иол коварно улыбнулся, медленно уводя меня от двери. «Может, вам завернуть с собой?» «А можно?» – спросила с надеждой, но натолкнулась на жесткий взгляд. «Жаль, идеальный вариант. Чем не нравится-то?» «Леди Джулия, мне пришлось немало потрудиться». чтобы сохранить вашу репутацию и кафе. Дело не в том, чтобы посмотреть, как вы едите. Ах, вот оно что. Чувство важности ему почесать. В моем мире хвастаются БМВ или айфоном, а в китридже мной. Ужин в ресторации «Бриллиант» меня бы устроил. Я не сдержала смех. Ничего себе заявление. Там столики бронируют за полгода. Туда вся элита столицы ходит. А со страстью сэра Эдгара переводить на меня обручальное кольца гарантирован скандал. Обед в кафе, и мы идем сейчас. У меня на вечер планы. Устроить завтрашний? Не отступал он. И завтра занят. Какое счастье, что я забронировал столик на весь месяц. Выберите дату сами. Сэр Иол, у меня вся будущая жизнь забронирована сыром крестьянам. «Либо пусть я лучше буду неблагодарной». Мои требования приняли безоговорочно. Ехать в карете я отказалась, ворн закусает лошадей сэра Эдгара до смерти. Правильнее было бы закусать самого сэра Эдгара, но карета закрытый транспорт не дотянется. В кафе у Кайла, 51-й жених, всегда найдется столик для леди Джулии. Местечко приятное, полное света и людей самых разных сословий. Местного заведения не чураются ни простолюдин ни знать. На втором этаже закрытые кабинки с хорошим вином и дорогим заковыристым меню. Крабы в оливковом соусе или грибы пеко, что-то типа местной рыбы фуга для экстремалов. Далеко не самая крутая экзотика этого места. На первом этаже простые столики для любителей котлет с картофелем по-деревенски и сосисок с макаронами. Кстати, мой был совет, и блюдо быстро вырвалось в хит-продаж. Я сама порой забегаю сюда от отобедать, чем ужасно злю Кэролайн. Это поварская ревность, но порой организм требует разнообразия. Дома меня совсем закормили круассанами, стейками и семгами. Мещанские привычки к сосискам с макарошками порой дают о себе знать. Сэр Эдгар с гордо поднятой головой распахнул стеклянные двери и вошел в кафе первым. «Это так ошеломило, что полетевшая мне в лицо входная дверь наверняка сломала бы мой нос. Не останови ее чья-то рука». «Осторожнее, леди!» «Спасибо», — ответила потрясенно, проскальзывая внутрь. Осознав конфуз, сэр Риол подскочил ко мне и рассыпался в извинениях. «Прошу прощения, леди Джулия, я такой невнимательный. Не увидел, что вышли следом». «Да ты что, я же такая незаметная!» Мою руку сжали в ладони и попробовали облобызать, но снова прогремел голос Спасителя. Не сметь! Да вы о! осекся сэр Иол, и тут же отбросил мою руку как горящую головешку. Сэр Кристиан изогнул бровь, глядя на меня. Покашляла, пожирая взглядом спутницу сэра Кристиана. Мы дошли до той степени интимности, когда понимаем друг друга с полуброви. «И общаемся между метиями». Высокая стройная шатенка, слишком загорелая для здешних мест, мило улыбалась в ответ. «Я прекрасно знаю высший свет столицы, она не местная». «Но ладонь чужачки покоится на изгибе локтя сэра Кристиана так, будто они пять лет женаты». Я прошлась внимательным взглядом по противнице и нашла ее привлекательной. «И вкус отличный». Изящное кремовое платье без лишних рюшек и валанов, в меру строгое и в меру кокетливое. Острые загорелые плечики подчеркивали аристократичность особы. Корсет – узкую талию. «Кажется, мы о чем-то договаривались, леди Джулия», – напомнил граф. «И договор относился только ко мне. Я подарила выразительный взгляд незнакомке, и меня взяла обида. Мужики все одинаковые». Заливаются соловьем, лишь бы залезть тебе под юбку, а за спиной вытворяют все, что душе вздумается. Сэр Кристиан любви не обещал, но просьба о верности касается не только меня. Иначе к чему все это? Прошу прощения, виконтесса Арабелла, друг семьи. Это леди Джулия Ортингтон. Родственница, дружелюбно уточнила виконтесса. «Ах так, значит, даже не в курсе, ну и к лучшему!» «Почти!» — ответила, прожигая дыру в невозмутимо прекрасном сэре-крестьяне. Белоснежный камзол надел, с черной шелковой вышивкой, как на праздник собрался. И волосы красиво уложил, так и хочется запустить в них ладонь и растрепать. Заявить, что это мое. Но все лучшее для Арабеллы, видите ли. Так и думала Улыбнулась спутница Кристиана. «Вы слишком симпатичная, чтобы быть его родственницей. Может, возьмем столик на четверых? Ваш жених не против?» У меня дернулся глаз, у сэра Кристиана ноздри, и только сэр Эдгар довольно улыбнулся, уже примеряя на себя долгожданную роль. «Если не хочешь собирать зубы по всему полу, лучше молчи». Процедил граф с ледяной улыбкой, мазнув по сэру Иолу презрительным взглядом. «Понятно». Виконтесса вскинула брови и усмехнулась. «Лучше я вас оставлю». «Крис, тебе заказать, как всегда?» Мужчина кивнул и проводил спутницу теплым взглядом. Но на нас с Эдгаром графской теплоты не хватило. И пока мужчины не громко выясняли отношения, хотя какая разница, все равно мы были в центре внимания, Я думала над фразой леди Арабеллы «Тебе как всегда». А вот я, его будущая жена, не знаю, как он предпочитает всегда. Любит ли он мясо, как все мужчины, или предпочитает рыбу? Может, он вообще веган?» Я очертила взглядом фигуру его сиятельства. «Нет, скорее всего, мясник. Чтобы питать такие мышцы, нужно много белка». К тому же боевым магам для поддержания формы требуется энергия. Хотя кожа любит витамин Е, которого много в красной рыбе. У Кристиана потрясающая кожа, обманчиво грубая, но на ощупь мягкая, податливая, горячая. Подушечки пальцев зудели от желания снова прикоснуться к твердой груди сэра Кристиана. Ощутить, как под ними перетекают тугие мышцы, и вообще неплохо бы проверить, как там шрам заживает. Желание сбылось поразительно быстро. Сэр Ортингтон притянул меня к себе и прошептал на ухо. «Леди Джулия, будете на меня так смотреть, я устрою вам брачную ночь до срока». Подняла взгляд и переспросила, бесцеремонно наслаждаясь яростным биением его сердца в мою грудь. Я не поняла, это было предложение или угроза. Взгляд графа потемнел и медленно прошелся по моему лицу, остановившись на губах. Дыхание его сиятельства скользило по разгоряченной коже, заставляя меня трепетать. Корсет стал возмутительно, тук меня бросило в жар. «Если кто-нибудь что-нибудь не сделает, я натворю дел». «Джулия!» – возмутился сэр Эдгар, когда губы его сиятельства уже склонились к моим. «Вот спасибо, добрый человек. Для тебя, леди Ортингтон!» – процедил сэр Кристиан. Пользуясь случаем, я отвернулась глотнуть воздуха, но из объятий меня не выпустили. «Что ты вообще делаешь здесь с ним?» – дыхание графа щекотало мою шею. «Всего лишь благодарственный обед. Я не обязана перед тобой отчитываться». заявила, поглаживая пальцами вышивку на камзоле сэра Кристиана. «Давно обо мне не заботились, и вообще...» «Есть что-то сексуальное в том, чтобы вызывать в мужчине инстинкт собственника». «Еще как обязана ты моя жена!» возмутился граф. «Позвольте не согласиться!» вмешался сэр Иол, но прошитый двумя яростными взглядами осекся. «Вы все еще здесь! Пойду займу столик!» Сэр Иол поспешно ретировался, а я только сейчас заметила, что нас смотрели как мыльную оперу, захватывающую, драматичную, живую. И в таком хорошем месте стоим у самого входа, отовсюду видать. «Я за сэра Кристиана, даже не сомневайся в нем!» – выкрикнул кто-то с задних рядов. «Он точно лучше!» – поддакнули со второго этажа. «А я за Эдгара, он в постели хорош!» «Неужели кто-то позарился на его девственность?» Передернула плечами и высвободилась от объятий графа. «Мы не женаты. Строго говоря, я не говорила «да», а вы не делали мне предложение. А остальные делали?» «Конечно. Все как полагается. У меня дома целая коллекция обручальных колец, между прочим. Давно подумываю о выставке. И где они теперь?» поджала губы, сдерживая рвущуюся в ответ рифму. «Знаете, а у меня идея. Возвращайтесь к своей очаровательной спутнице, а я пойду отблагодарю сэра Иола, как полагается. Со всей старательностью». «За что, позвольте узнать?» — спросил он резко. «На моей кофейне подали в суд. Смехотворное надуманное обвинение, но скандалы, вы сами знаете, вредят бизнесу». Сэр Иол уладил недоразумение. «Сэр и Олл?» В упомянутого метнули таким взглядом, что проклясть не грех. Эдгар как раз пил воду, рассматривая меню, и поперхнулся. «Какой он молодец, оказывается!» «Хоть в чем-то!» — усмехнулась себе под нос. «Решил вручить вам это лично, подумал, пригодится. Сэр Кристиан зажал в моих ладонях конверт из судебной канцелярии и оставил меня одну. И что за вид, что за тон?» Словно я притащила в кафе любовницу, а не он. Видно же, что Арабелла не просто друг семьи. Мужчины с женщинами не дружат. Тем более с такими женщинами. А если и дружат, то половыми органами. Я проводила взглядом сэра Кристиана на второй этаж в закрытую кабинку. В закрытую кабинку! Чтоб у него импотенция случилась! «Маша, это не твое дело!» Пусть хоть весь второй этаж отлюбит тебя, это не должно волновать. Твое дело домой вернуться, а не заводить интрижки на ровном месте. Глянула на сэра Иола и приуныла. Ладно, поем по-быстрому и по делам. Скорее начнем, скорее закончим. Леди Джулия, заметил сэр Иол с кислой миной. Ровно с такой же миной я устроилась за столиком и распечатала конверт от графа. «Сэр Ортингтон дурно на вас влияет». «Угу. Постановление суда. Так-так-так. За сим постановляю немедленно снять запрет на торговлю за отсутствием оснований. Какое право он имеет прилюдно вас унижать?» Эхм. Угукнула, читая дальше. Брови поплыли вверх. В решении значилась немаленькая компенсация от графства за простой моего бизнеса. Я посмотрела на балкончики второго этажа, но магическая пелена надежно охраняла покой привилегированных клиентов. «Вы должны немедленно разорвать помолвку». «Вы совершенно правы», — буркнула и решительно поднялась. «Надо бы извиниться и поблагодарить. Снятие запрета дело быстрое, а взыскание компенсации вообще могло на месяц затянуться». «Граф освободил меня от бюрократического геморроя. В каком-то роде он тоже доктор». «Серьезно?» Сэр Иол поднялся следом с таким видом, будто я его прилюдно поцеловала. «Куда уж серьезней такое благородное дело совершил? Надо отблагодарить». «Постойте, вы о чем?» «А вы?» С прискорбием отметила, что напрочь не слушала лепет сэра Иола. Я даже о его присутствии забыла, воспринимая навязчивый голос за фоновое дребезжание. И только я хотела направиться за вручением благодарности, как распахнулись двери кафе и вошел... Ну нет! Взвыло, ныряя под белоснежную скатерть, накрывающую столик почти до пола. Но и там никакого покоя. Мора! Решила стариной тряхнуть. Подмигнула богиня, важно расправляя крылья. «Это мне под столом тесно. Ноги сыра Эдгара мешали. А ей, бестелесной богине, все нравилось. Ты это не обижайся, ладненько. А за импотенцию не переживай. У них там все исключительно выше пояса. Целуются, что ли? С бумажками». Мора махнула крылом. «Смена профиля – дела энергозатратное». Так что ты уж не жилься, милочка, делись с любимой богиней. Ты уже мне любимая богиня. На нее без страха не взглянешь. С кем ты там разговариваешь? Спросил сэр Иол, заглядывая под стол. А я тем временем повернулась к Эдгару своей лучшей половиной и выглянула из-под другой стороны стола. Что-то подозрительная тишина. Леди, Джулия, где вы? Возопил Жорж, укладывая на плечо скрипку. Он щелкнул пальцами, и музыкант, лениво терзающий рояль в углу зала, закрыл крышку и ушел к барной стойке освежиться. «Я видел вас в окно! Покажитесь, любовь моя!» «М -м -м, Вот прямо сейчас бросилась и показалась. Юморист недоделанный. И надо же было именно в такой момент. Мора сыто похихикивала, наблюдая за моими метаниями. «Любовь моя!» Прошипел сэр Иол, снова заглядывая под стол. «Я больно цапнула его за голень, чтобы не выдавал меня». Мужчина застонал. «Я цапнула его за коленку, чтобы заткнулся, но он застонал еще громче». Мора свалилась на задницу и, накрыв крыльями пузо, покатывалась со смеху. «Ты бы рожу своего жениха сейчас видела! Ой, потеха! Какого именно?» «А юбилейного, ой, не могу!» За соседними столиками тоже все истолковали привратно, как всегда. Смешки и скабрезные комментарии привлекли к нам внимание. «Мы все хотим любовь, как в сказке. Золушки или спящей красавицы. Придет прекрасный принц на белом коне. Ворни, дракони, кэби, автомобили. Хрен с ним, пусть пешком, лишь бы принц. И разбудит тебя». Но на деле получается вот как сейчас. Попадаем в колобка, когда приходится удирать от всех и вся. Либо в теремок, когда под одним столом третий точно не поместится. И это еще хорошо, если кончается не красной шапочкой, когда тебя сожрут. Или волком и семеро козлят, где мать-одиночка, должна решать проблемы самостоятельно. Жанна Д'Арк, хоть и не сказка, но тоже вполне себе актуальна в моем-то случае. И во всех конец не ахти какой. «Я написал для вас признание в стихах», — добавил Жорж для тех, кто мог не понять сразу. Задрожал смычок в руках горе-музыканта, заплакала скрипка, а вместе с ней и гости. Пел Жорж Стравелли не то чтобы плохо, но лучше бы ему с таким голосом упражняться в вызове демонов, а не в признаниях в любви. «Та наша встреча под столом всю мою жизнь перевернула. Дала надежду, а потом, как мотылёк, ты упорхнула». Серьезно, «Жорж, это вот сейчас очень кстати было!» Рыская взглядом по посетителям, бывший жених выискивал меня. «Страшно представить, что будет, если найдет. Выползла из-под стола и гуськом шмыгнула к соседнему столику пустому. «Ты так жестоко и мила, о Джулия! Мы одной птицы два крыла, от Джулии!» Звук внезапно оборвался. Я такой тишины со школьных лет не слышала. Она случается в тот момент, когда внезапно задают вопрос, ответ на который не знает никто из класса. Сидишь, не дышишь, даже сердце не бьется, и лишь бы назвали не твою фамилию. «Бывай, а?» Мора на прощание махнула крылом и улетела к кому-то в другой конец зала. Как суслик из норки, я высунула голову. Интересно же, куда пропал звук. Выпучив глаза, Жорж упирался, но не мог издать ни звука. И визжал фальцетом. О, тут он мастер. И басить пробовал. Ни в какую. Вскинув руки великий маэстро, исчез. К несказанному облегчению публики. Пианист, допив остатки напитка, громко хлопнул стопкой по стойке и вернулся за рояль. Отвлеченные мелодией гости усмехнулись и зарокотали каждый о своем. Я догадывалась, кто спас меня от этой щекотливой ситуации. И мой совершенно не таинственный благодетель наверняка сейчас наблюдает с балкона второго этажа, как я благородно выползаю из-под стола. «Лучше бы отобедали у вас дома, ей-богу!» Выдохнула, натянуто, улыбаясь во все стороны. Я прямо как Голливудская звезда. Всем не машут, подмигивают, а кто-то даже просит автограф. Подписав салфетку для юной девицы, похожей на осинку, я обратилась к сэру Иолу. Давайте закажем поскорей. У меня, знаете ли, много бывших женихов, и далеко не все из них приятные люди. Когда мы поженимся, в вашей жизни буду только я. Обещание Эдгара звучало зловеще и так самоуверенно, будто я и правда однажды выйду за него замуж. Да скорее Земля начнет вращаться вокруг Луны, чем такое случится по моей доброй воле. «Вы любите связывать женщин?» – спросила скучающе, подзывая официанта. «Читать меню мне без надобности». «Связывать женщин?» «Ну, веревки, кляпы, кандалы, быть может». «Что вы такое несете, леди Джулия?» «Картофель фри с горячим сыром, котлету в булке с овощами и бокал красного вина». Официант записал заказ и обратился к моему озадаченному спутнику. «Стейк с кровью, кашу из пророщенной пшеницы, овощи гриль и кофе с ликером». Когда мы снова остались вдвоем, не считая двух десятков гостей первого этажа, активно греющих уши в нашем направлении, сэр Иол склонился ближе и переспросил, «Вы пьяны?» «Я-то нет. А вот что вы успели принять, тот еще вопрос. Кажется, я уже неоднократно говорила, что не стану вашей женой никогда. К тому же я люблю сэра Кристиана. А он любит вас». Мужчина комкал в ладони салфетку и посмеивался. «Разумеется». Развлекаясь с любовницей в кабинке второго этажа и устраивая показушное линчевание бывших женихов, «бросьте, все же поняли, что это он». Отправил сэра Стравелли в неизвестность. «Что-то я сыта!» Швырнула салфетку на стол и поднялась. «Простите, леди Джулия!» «Прощаю!» Развернулась и ударилась в грудь леди Арабеллы. Третий размер, никак не меньше. Упругие какие, наливные! Они приветливо выглядывали из корсета и упирались в мой подбородок. «Роста мне любовница сэра Кристиана куда выше меня!» подняла взгляд и отступила на шаг, чтобы буфера конкурентки не сбивали с мысли. «Прошу прощения». «Сегодня прощенное воскресенье, не иначе». «Это я прошу прощения, прогуляемся», добродушно предложила она, подхватывая меня под локоток. «Чем-то это напоминало Челябинское. Пойдем, выйдем». «Но уж лучше я выйду из кафе для женской драки, чем останусь внутри с и Олом. и его бесконечным списком претензий и извинений. Леди Арабелла не стала тянуть. Только мы оказались на улице, свернула в сторону небольшого скверика у фонтана. Ворн засеменил следом, посматривая на незнакомку с осторожностью. «Крылатый хотел для профилактики цапнуть ее зубами, но я его осекла. Корнелл, перестань!» Корнел! Изумилась моя спутница и развернулась. «Я не узнала тебя, иди сюда, дружок!» Я думала, ворон хотел ущипнуть мою соперницу. Но предатель уткнулся горячими губами в ладони леди Арабеллы и облобызал. Она погладила Корнелла по морде и поинтересовалась. Крис приставил к вам ворна. «Нет, Корнел сам решил, что со мной ему будет лучше», ответила чуть резче положенного. «Это невозможно. Ворны не меняют хозяев. Они связаны кровью и магией». «Это преданность до последнего вздоха. Другое дело, если ворон выполняет приказ. Тогда она осеклась и изменилась в лице. «Простите, я думала, вы знали?» «Не знала». Поджала губы, глядя куда угодно, лишь бы не накорнула. «Выходит, он всего лишь шпион, выполняющий поручение хозяина. И Кристиан лгал, когда удивлялся, что ворон выбрал меня». Все это было частью спланированного представления. Да и брак со мной ему нужен для облегчения собственной жизни. И одному богу известно, какие еще цели преследует этот негодный, титулованный товарищ. Леди Арабелла смотрела на меня пристально, а вот я на нее посмотреть не могла. Поймала себя на мысли, что ревную, а еще злюсь и еще. «Так, Маша...» «Не смеши мои бахилы. Это история не про любовь. Это история про возвращение домой. Тебе-то какое дело? Ты сама обманываешь графа и излишься со взаимности? Какая там у хирургов техника успокоения? Закрыть глаза? Представить своего врага на операционном столе и под полной анестезией? А дальше берем скальпель и включаем фантазию». «Где что лишнее, а где чего не хватает? Второй подбородок, например, мешки под глазами, а еще... Леди Ортингтон, с вами все хорошо?» Озадаченно переспросила виконтесса. «Все великолепно», — заметила с ехидной улыбкой. «Так о чем вы хотели поговорить?» «О нас с крестьяном!» «Мне понадобится очень-очень тупой скальпель». «У нас с Крисом никогда ничего не было и не будет», — проговорила она, мягко перебирая пальцами гриву Корнела. «Моя сестра была его женой, а я не чудовище, можете мне поверить». Взгляд как-то сам поднялся, удивленный, даже ошарашенный, а вот я чудовище. «Бездушная, прав был, сэр Кристиан. С ворном, должно быть, я что-то перепутала». К тому же я небольшая любительница газет и предыдущие четыре месяца провела в разъездах. Она пожала плечами и снова подхватила меня под локоть. Я целитель, но несколько нетрадиционный. Что вы имеете в виду? Крис рассказал о вашей идее с больницей. И я считаю, она гениальна. Собрать целителей всех направлений и проклятийников под одной крышей, чтобы все люди знали, куда идти – «Удивительно, просто и логично. Но почему-то раньше об этом никто не думал. Я лечу людей не столько магией, сколько...» «Только чур не смеяться», – смутилась она, утягивая меня на лавочку. «Массажем». «Так вы мануальный терапевт. Что, простите?» «То есть я не вижу ничего смешного. У вас очень нужное направление. Некоторые болезни не поддаются медикаментозной или хирургической коррекции, но требуют чутких рук». «Вы можете вправлять вывихи?» «А вы умеете хранить тайны?» – улыбнулась она. «Не поверите, но я режу людей. Так что да, я определенно умею хранить тайны». «Я научилась этой технике во время своего путешествия. В графстве Эриал живет попаданка. Она там, на своей родине, работает...» Женщина задумалась, но не смогла вспомнить слово. «В общем, костоправом она работает». И как раз, когда мы пили чай, к ней пришел пациент с вывихом. Так она вправила его одним движением. Леди Арабелла описывала стандартную манипуляцию с таким живым восхищением, что я невольно улыбнулась. Если ее сестра была хоть в половину так хороша, неудивительно, что сэр Кристиан на ней женился и так тяжело переживает потерю. Я знаю о такой технике, но Кости это не мое». «Кристиан рассказал, что вы его зашивали. Прямо кожу!» Женщина сморщилась и поджала плечи. «Это поразительно! Не хотите присоединиться к нашему проекту?» Я что-то совсем заболталась. Она усмехнулась и достала веер. Полуденный зной поздней весны все сильнее прожаривал воздух. «У меня есть пустующее здание. Раньше в нем размещалась городская библиотека, а теперь оно стоит без дела». Три этажа, просторное помещение, много комнат и даже оборудованная приемная. Думаю, отлично подойдет под лечебницу. К тому же вам не придется платить аренду, только текущие расходы. Ремонт и содержание такого здания влетает в золотой. Пусть уж лучше оно приносит пользу обществу. Вы поразительная женщина, с большим и добрым сердцем. Нет, ледит, Джулия, это вы поразительная. Раз смогли вернуть Криса к жизни и подбить на такое. Даже Элисон он никогда ни в чем не уступал, но уступил вам. Не думала, что когда-нибудь это скажу, но надеюсь, у вас все получится. Он хороший человек и заслуживает счастья. Мне жаль вашу сестру. И сэра Кристиана тоже. А уж как жаль себя вообще не передать. Кажется, я увязаю по самые колбы». «Прошло много времени, но все равно больно. Мы были близняшками. У меня дрогнуло сердце. Кто, как не доктор, знает силу душевной и телесной связи между близнецами? Это как потерять половину себя. А хотите, я угощу вас самыми вкусными в городе пирожными?» Леди Арабелла оказалась приятной собеседницей, с дружелюбным характером и богатым багажом историй и знаний. «Как-то так сложилось, что, кроме Кэролайн, у меня в столице не завелось подруг. Народ здесь не очень искренний, а я предпочитаю горькую правду сладкой лжи. Ари, после второй рюмки кофе с ликером мы перешли на «ты». Если не стала пока моей закадычной подругой, то очень к этому приблизилась. Конечно, делиться с ней историей своей жизни я постереглась. Все же в Ортингтоне попаданок казнят». но в любом случае чувствовала себя легко и непринужденно. Мы долго не могли проститься и договорились завтра встретиться в библиотеке, чтобы обсудить план больницы на месте. Не помешает позвать сэра Ландрика. Он архитектор и 59-й в списке моих женихов. Я вела острием перышка по списку и подчеркнула еще несколько имен. Плотник, каменщик, ландшафтный дизайнер. Просто дизайнер, мне понадобится армия бывших, чтобы превратить старую библиотеку в суперсовременную больницу. А еще мне очень-очень понадобится Клиффорд. И толпе девиц с заказами на антиизменин и похоть вызывин придется подождать. Я уже собиралась наведаться к артефактору, как в кабинет с запиской в руках вошла обеспокоенная Кэролайн. «Что случилось? У тебя такой вид, будто кто-то умер». «Пришло письмо», — робко начала подруга. «Ответь сама, я занята», — отмахнулась, складывая в сумку необходимые чертежи для Клиффорда. «В нашем доме правило. Если Кэролайн свободна, она первая читает мои письма. Я бы сошла с ума, разгребая каждое утро ту кучу посланий, что приходит. Так ко мне попадают только важные или интересные». «Простите, леди, но вам лучше самой это прочесть». Она положила записку на стол, словно та пропитана ядом, и обжигала ей руки. Сердце кольнуло нехорошее предчувствие. Я обошла стол, чтобы быть поближе к подруге, и подняла письмо. «Это последнее предупреждение. У тебя 24 часа. Разорви помолвку, иначе все узнают, кто ты такая. Мария Воробушкина». Прочитала послание несколько раз. Пальцы заледенели, впиваясь в кусок бумаги, способный разрушить мою жизнь до основания. «Кто-нибудь это видел?» — спросила бесцветно. «Нет, леди, только я». «Хорошо. Это последнее предупреждение. У тебя двадцать четыре часа. Разорви помолвку, иначе все узнают, кто ты такая, Мария Воробушкина». Острые линии букв впивались в мою душу противными иглами страха. Я так привыкла к жизни на Тейле, что, кажется, вся эта затея с возвращением домой стала лишь забавной игрой. Я всерьез и не надеялась, что вернусь на Землю. Нет, даже не так. Теперь, когда сэр Кристиан дал добро на открытие больницы, и я могу встать у истоков хирургии этого мира, когда могу действительно спасать людей, И ведь это даже не Африка, это куда хуже. И делать что-то важное, по-настоящему значимое, я не уверена, что хочу вернуться. Если бы прямо сейчас, в этот момент, передо мной открылся портал на землю, шагнула бы я в него». Бумага захрустела в ладони, сминаясь в бесформенный комок. «Я проделала слишком долгий путь, чтобы отступить». «Но сам путь изменил меня до неузнаваемости, поэтому пусть жалкий шантажист захлопнет свои пробирки, или я найду его и захлопну их сама». Гневно швырнула комок в огонь и, вскинув подбородок, наблюдала, как камин пожирает послание из прошлого. «Хочешь войны? Ты ее получишь. Мне собирать вещи?» Робко поинтересовалась Кэролайн, глядя вместе со мной, как огонь пожирает записку. «Ты куда-то собралась?» – спросила хладнокровно. «Если вас раскрыли...» Голос дрожал, но она старалась не показать волнения. Теребила фартук, наблюдая, как бумага становится пеплом и исчезает. «В Китридже есть графство, где попаданцев даже привечают. Мы продадим, что сможем, начнем все заново. Самюэль, Эрик, Том...» Сбивчиво перечисляла она. «Мы все поедем с вами, не раздумывая». «И это здравая мысль. Именно так и нужно поступить. Собрать вещи и уехать в ночь. Я смогу представить проект больницы в другом графстве. И мне его даже одобрят, не сомневаюсь. Там не будет вашего преследователя». Лайн продолжала выдавать аргументы. «А еще не будет Кристиана». «И слава богам Сыра не будет тоже. Даже если кто-то вас и раскроет, то не страшно. В графстве Айрон не выдают попаданцев. Там закон о том, что... Откуда ты это знаешь?» Перебила, помешивая кочергой угли и пепел от записки. «Я понимала, что рано или поздно это случится. Вот и подготовилась. Я пойду собирать вещи». Подруга, дрожащей рукой, погладила меня по плечу. «Мы вас не оставим, леди, не оставим». «Но здесь, в Уортингтоне она оставит часть себя, если сбежит со мной. Все, кто отправится за хозяйкой, и поломают свои судьбы. У каждого есть друзья, любимые люди, воспоминания. И все это связано со столицей, с местами, где мы прожили уже пять лет. Где у нас были взлеты и падения, хорошие дни и не очень». Но каждый из них нам по-своему дорог. То, что мои слуги, да что там слуги, мои друзья, готовы рискнуть всем и все потерять ради меня, рвет мне душу в клочья. Нет, Кэри, я не стану убегать. Она остановилась у дверей и не поворачивалась, прятала слезы. Хозяйка, мы все знаем, что у вас большое и доброе сердце. Она вытерла слезы платком и повернулась. «Но сейчас вы должны думать не о нас, а о себе. Мы слуги, люди подневольные и зависим от хозяев. Вы всегда можете остаться». Она горько усмехнулась, словно я сказала глупость. «Ох, леди Джулия, нам с Самюэлем вы как дочь, Тому и Седрику как мать, а Эрик без вас обезумеет. Он настолько предан вам, что не проживет и дня, если вы сбежите одна». И пусть Кэролайн говорит о моем переезде в Айрон, но я думаю о возвращении на землю, и я готова их оставить. Готова бросить один на один с жестоким миром. Китридж для таких, как они, далеко не райский уголок. И не в каждом доме хозяйка позволяет прислуге иметь мнение, свободу или право выбора. Некоторые прибегают к телесным наказаниям, иные привязывают слуг долговым рабством да много всякого. На земле у меня остались родители, и наверняка они оплакивали мое исчезновение. Но им не грозит смерть, не грозит голодная гибель или унижение. В конце концов, у них есть еще сын и трое внуков. Может, уже больше, Вадим всегда хотел большую семью. Как бы то ни было, дети рано или поздно покидают родительский дом и должны сами принимать решения о своей дальнейшей судьбе. «Если я не вернусь на землю, если решу остаться здесь, то найду способ сообщить, что жива, счастлива и у меня все хорошо». Растерла виски и села за стол. «Еще раз повторю, я не стану сбегать. Ни одна не с вами. Поэтому можешь разбирать свои сумки». «Мы решим проблему только иначе». «Но как вы узнали о сумках?» «Мы пять лет вместе, Кэрри!» Бросила на нее теплый взгляд. «Я знаю тебя как саму себя. Наверняка ты уже в слезах все подготовила к побегу. И велела наготовить пирогов в дорогу, холодильные ящики из ремонта забрать и... Отмени. Все отмени. Но я не понимаю...» Она стояла возле дверей, как статуя, боялась даже шевельнуться. «Если вас раскроют, сэр Кристиан будет безжалостен. Он ни на что не посмотрит. Даже если не отправит на костер, то запрет в темнице. Леди Джулия, вам может показаться, что вы его знаете. Но это не так». Когда с его семьей случилась беда, полетели головы, он в одиночку выследил сначала убийц семьи, а потом и всех попаданцев в столице их казнили. Всех? До единого», — мрачно произнесла Кэрри. «Я иллюзий не тешу. Почти все они военные и прибыли в Китрич далеко не с мирными целями. Отчасти сэр Кристиан прав в своем порыве. Но что, если среди них были такие же, как я? Невинные жертвы. Раз я попала на Тейлу случайно, по какой-то вселенской ошибке...» или с помощью колдовской силы Егоровой Матери, также могли попасть и другие, хоть я таких и не слышала. Все известные попаданцы, а их единицы, разбросанные по графствам, попали на Тейлу в ходе того эксперимента. Среди прибывших были ученые. Когда землян разгромили, ученые бежали из Ортингтона в другие графства, где обменяли свои знания на защиту. Поэтому в Айроне уже ездят на паровых машинах и укращают электричество, а в Ортингтоне все еще терзают лошадей, пользуются свечами и смотрят на соседнее графство, как на предателей. Отчасти я понимаю и тех, и других, но это не облегчает моего положения. Кристиан ни за что не поверит в мой рассказ «Попала сюда случайно», Попала сюда случайно. Ничего общего с мятежниками не имею и вообще. Я друг, а то, что людей режут, так у нас на земле даже органы друг от друга пересаживают. Эй, Кристиана, почему пахнет костром? Поэтому вы не можете ему рассказать. Голос Кэролайн разбил мои мысли на острые осколки. Они крошились на окраине моего сознания символом разрушенных надежд. Да что там? Я тайком допускала мысль, что граф покорит меня, и мы, возможно, что? Создадим семью? Я словно порезалась об эту мысль и пришла в себя. Поджала губы, признавая правоту Кэролайн, и постучала ноготками по столешнице. Не могу, в этом ты права. Но видишь ли, в чем дело? Чем больше я буду уступать этому шантажисту, тем наглее он станет. «Сегодня я разорву помолвку с крестьянам, завтра откажусь от больницы, послезавтра вообще стану женой, прости господи, сэра Иола. Нет, увольте!» «Может, это и правда, сэр Иол?» – встрепенулась Кэролайн. «Я тоже сперва так подумала, но в записке не его почерк. Тот, кто меня шантажирует, чего-то добивается. И пока я не пойму, чего именно, мы будем ждать». «То есть как ждать?» «Если бы шантажист хотел меня выдать, он бы всем растрезвонил, кто я такая. Не давая сроков, не выдвигая условий, но ему нужно что-то определенное. Когда он поймет, что я не собираюсь выполнять его требования, объявится или совершит ошибку. Или всем расскажет. Не расскажет. А даже если так... «Рафаэль меня предупредит. И прежде, чем газета выйдет в печать, я признаюсь графу сама». Кэрр схватилась за сердце. «У меня самой трепетало в груди. Цена моей ошибки может оказаться слишком высокой». «Кэрри, если все же случится так, что меня арестуют и...» Я замолчала, глядя на скрещенные пальцы. «Сложно говорить о смерти, глядя кому-то в глаза». Это вообще щепетильный вопрос даже для докторов. Тем более для докторов. Вестники смерти. Так мы называли тех, кому приходилось сообщать родственникам, что операция, увы, закончилась плохо. Это поганое чувство, примерно та же тяжесть, сейчас лежала на моей душе. «Нет!» – голос Кэрри дрогнул. «Да», – вскинула взгляд. «Я пойду в отказ». «Скажу, что вы ничего не знали. Перед допросом сэра Кристиана выпей ромашковый чай. Не спрашивай, просто выпей. Так обойдете артефакт правды. Ты новая владелица кофеин. Сегодня же оформлю все документы. В случае чего вы сможете обеспечить себе будущее. Кэрри, от меня зависят судьбы многих людей. Неужели ты думаешь, что я вас предам и...» «За дверями что-то грохнулось, закопошилось». Перехватила взгляд Кэролайн, как у напрудившего под порог котенка. Приложила палец к губам и бесшумно подошла к дверям. Кто-то недовольно шептался. Резко распахнула двери. Все замерли. Это уже не колобок и даже не теремок. Это какие-то бременские музыканты. В замочную скважину, толкаясь, переругиваясь, пытались подглядывать. Эрик, Том и даже Самюэль. Последний гордо выпрямился и смотрел на меня невозмутимо, будто только что не склонялся ниже всех. «Вот уж от кого не ожидала!» произнесла с улыбкой, складывая руки на груди. Важно-кошлену в дворецкий произнес в свое оправдание. «Отчаянные времена, леди!» «Вы бы хоть учились подглядывать!» «Много слышали!» Том отвел взгляд и почесал затылок. Эрик угрожающе разминал кулаки, намекая, что лучше с шантажистом поговорить так, чтобы после разговора закопать и забыть. Только Самюэль сохранял самообладание. Все, леди. Ладно, входите. Отмахнулась и раскрыла двери, приглашая домашних присоединиться к совещанию. Хотя совещаться, собственно, уже не о чем. Главное решение я приняла. Но только друзья не шелохнулись. смотрели нерешительно на Кэролайн и продолжали топтаться у порога. «Что происходит?» «Не согласилась», — вздохнула Кэрри. «План Б. Что за план Б?» Эрик, виновато хлопая ресницами, достал из кармана носовой платок, остро пахнущий аналогом земного пропофола. В груди неприятно защемила. Бросила испуганный взгляд на Самюэля. Том, бледный, как простыня, вот-вот сорвется и сбежит, а Эрик неумолимо приближался. Шагнула назад, но уперлась в грудь Кэролайн. «Леди, мы это ради вас», — оправдалась она, удерживая меня за плечи. Я даже дернуться не успела, когда лицо накрыло сырым платком. «А кто-нибудь проверил дозировку?» Неуверенно поинтересовался о том, прежде чем меня унесло в сон. Чертовски верная была мысль.